Часть вторая. Творец амулетов. Память. Карточная колода Аргоси всё время меняется. Наши карты не каменные блоки, а пруды с водой. Люди, народы, даже сама история изменяются со временем, поскольку история это лишь сказка, рассказанная о том, что происходит в настоящем. Поэтому аргоси должны быть готовы выбросить из своей колоды любую карту, ведь воспоминания всегда нечёткие. И даже самые яркие воспоминания следует подвергать сомнению. Глава 9. Творец амулетов. Говоря откровенно, это был не такой уж грандиозный поцелуй. Её губы были твёрдыми и иссушенными солнцем пустыни, а моя челюсть, раздувшаяся от удара локтем в лицо, почти не ощущала прикосновений. Как следствие, я едва мог шевелить губами и, возможно, пустил слюни. «Обычно, когда кто-то использует магию шелка, обманывая твой разум, это делается, чтобы сломить твой дух видениями невообразимых ужасов, или же чтобы соблазнить тебя с помощью, ну, других ощущений. Ни то, ни другое не подходило к нынешней ситуации». «Не Фения?» – спросил я, подавшись назад. «Разумеется, это я, Келлен». Она улыбнулась, видя мою растерянность. Хотя улыбнулось неподходящее слово – На её губах появилась ухмылка, дикая, разудалая гримаса, совсем не подходящая робкой девушке, которую я когда-то знал. Кто ещё станет гнаться за тобой через полконтинента просто чтобы спасти тебе жизнь? Спасти жизнь, пробурчал Рейчес. Вообще-то это мы. Гейна оскалила зубы и попыталась подняться на ноги, хотя выглядела ещё более израненной и взъерошенной, чем Рейчес. Давай, Шавка. подстигнул белка кот. Его шерсть мало-помалу становилась чёрной с тёмно-красными полосами. Я весь день не ел. Зверь припал к земле, готовясь напасть, но передняя лапа подломилась, едва лишь гиена попыталась на неё опереться. "Айшек", крикнула Нифения. "Ты же себя покалечишь". "Айшек", переспросил Рейчес. Она дала имя гиене. Что дальше? Будем даровать титулу кучком навоза. Пусти меня, Келен, мы сделаем из этой шкурки запасное одеяло. Зверь пытался вырваться из хватки Нефенеи, рыча на нас обоих, хотя лично и ничего плохого ему не сделал. Нефенея однако смирила меня обвиняющим взглядом. Что этот белокот сейчас сказал? Он приветствует твой талисман. Гиена издала странный повизгивающий звук, который для меня ничего не значил, но очевидно был понятен Нефенее. Он говорит, что ты врёшь, и что белка-коту угрожал сделать из него коврик. Вообще-то одеяло, но не воспринимай угрозы из-за встречи со слишком серьёзно. Он здоровается так со всеми, ты привыкнешь. Гиена зафыркала, и это казалось немного успокоило Нефинию. Ладно, передай, что я буду здороваться с ним так же, если он мне прежде чем выисцепитесь, устало сказала Фериус. Примите во внимание, что у меня мало лекарств. поэтому вам придется самим позаботиться о своих дурацких ранах». Я обернулся и увидел, что Фериус опустилась на колени возле лежащего без сознания Берабеска, втирая в его ожоги мазь из Олиус Регии. А надо заметить, что эта самая Олиус Регия ценится на вес золота. «Ты же понимаешь, что мы все тоже ранены, да?» – спросил я. «Я обработаю ваши царапины, как только вы четверо согласитесь...» не добавлять к ним новые. Нефеня залилась краской. Простите нашу грубость, леди Ферриус, мы не хотели. Просто Ферриус, деточка, перебила Аргоси. У нас тут нет никаких леди. Ну, отлично, проворчал Рейчес, снова здорово. Гена фыркнула, а потом открыла пасть пошире и издала странные звуки, в которых хоть и неразборчиво угадывались те же слова: "Ну, отлично, снова здорово". Демон — воскликнул Рэйчес медленно пятясь назад. «Айшек, прекрати!» — оборвала нефенни гиену. Мне она сказала, эти животные умеют копировать звуки, как пересмешники. Они не понимают чужой язык, но могут воспроизводить то, что слышат. Словно подтверждая это, гиена повернула голову к Рэйчесу и пролаяла «демон». Это производило сильное впечатление, особенно учитывая, что белка-кот не столько разговаривает, сколько порыкивает и ворчит. и лишь благодаря связи между нами я могу переводить слова Рэйчиса на человеческий язык. «Убей шавку!» – Келлен заорал Рэйчис. «Убей их обоих, они оба демоны!» «Они не демоны!» – возразил я. Кажется, прозвучало не слишком-то убедительно. Я имею в виду, давайте взглянем на факты. Мир очень велик, и какова вероятность, что здесь, посреди пустыни, я встречу девушку, в которую был влюблен большую часть жизни – «Края не мала, не так ли?» «Как ты нас нашла?» – спросил я. «В основном с помощью поисковых заклятий». Она провела пальцем по серебряным иероглифам на моей шляпе. «Между прочим, эти штуковины сильно усложнили мне задачу. Всякий раз, когда я пыталась тебя разыскать, дело кончалось жуткой мигренью». «Мигренью? Эти охранные символы должны сбивать со следа всех тех магов и щей, которые за мной охотятся». и не позволяют им выследить меня вообще. Нефиния снова одарила меня своей ушлой ухмылкой. Как же не похожа была она на девушку, которую я помнил. Тогда, думаю, тебе не стоит ни с кем из них целоваться, ведь именно эту нашу связь я использовала, чтобы пробиться через охранные знаки. Ладно, похоже на правду. Хотя, возможно, все же вранье. И я вот-вот стану жертвой мага-шелка с идиотским чувством юмора. Так или иначе, пару недель назад я потерял твой след. Рядом был город Беробесков, и я расспрашивал людей обо всех метких магах джентеп, бывавших там. Вот тогда и узнала, что посланник лорд магов предложил беробескам щедрую награду в обмен на поимку и казнь Келена из дома Ке. Я снова вспомнил о человеке в красном, которого видел на вершине дюны. Хочешь сказать, кто-то из нашего клана Нанял правоверных, чтобы меня убить. Ты нажил много врагов, Келен. Да. Моим врагом становился примерно каждый первый, кого я встречал на пути. Похоже, я не сумел скрыть охватившее меня отчаяние. Нефини ободряюще положила ладонь на мою руку. Что произошло с пальцами, спросил я. Несчастный случай. Очень странно для мага. Мы чрезвычайно осторожны с теми частями тела, которые нужны для сотворения заклинаний. Я взял её за второе запястье на обеих руках. Нефене проигнорировала вопрос. Как я и сказала, отряд правоверных отправился на охоту за тобой. Она подтянула вверх платок, прикрывая нижнюю часть лица. Вообще человек в таком вот длинном плаще и с полузакрытым лицом мог оказаться почти кем угодно. Тогда я назвалась твоим именем, надеясь, что смогу направить их по ложному пути, а потом запутать следы с помощью амулетов. Связываться с правоверными было плохой идеей, заметила Фериус. У неё был очень усталый голос, даже вялый. Ты в порядке? спросил я. Да, сейчас вот добавлю в лекарство для этих ребят немного снотворной травы, пусть хорошенько отдохнут, прежде чем бросится в погоню за нами. Ну, просто отлично. Ещё один повод для беспокойства. Правоверные очень и очень хорошие охотники, сказала Нифения. Я испробовала всё, чтобы их запутать, но они шли за мной по пятам. И ты привела их к нам, спросил я. Они выяснили бы, что я очевидно не ты, Келен. Оставалась единственная надежда добраться до вас первой. Тогда мы смогли бы сражаться с ними все вместе. Нифения снова обняла гиену, нежно поглаживая шерсть зверя. Бедный Айшик. И два не погиб, защищай меня. Дивная история, сказала Рейчес. Только вот они с Шавкой удрали едва, завидев нас. Что он сказал, спросил Инефиния. Я перевёл и снова увидел на её лице лишь досаду. Когда я вас нашла, уже не было времени ничего объяснять. Я не хотела рисковать вами. Инефиния достала из-под плаща крохотную железную коробочку с ржавыми обугленными стенками. Это защитило бы меня от молнии, но не вас. И вы могли пострадать заодно с беробесками. Она бросила использованный уже мёртвый амулет на песок. Ладно, может и не лучший мой план. На самом деле план не такой уж плохой. Пленённая магом буря бывает очень опасна, а правоверные преследовали Нефинию по пятам. Остановись она хоть на секунду, они бы поймали её. Конечно, именно такую историю и рассказал бы Мак Шолк, желавший меня обмануть. "Келен", сказала она пристыдно глядя на меня. "Я не знал, чему верить. Я устал, я был ранен, и вдобавок ко всем прочим бедам, левый глаз начал болеть. Чёрные отметины горели, словно их облили кислотой. В моём народе верят, что чёрная тень это трещина, через которую демон мало-помалу захватывает тело мага". Только вот в последнее время изменялся вовсе не я, зато все вокруг постоянно оказываются не теми, за кого себя выдают. Глаза девушки сузились, превратившись в тёмные щёлки, а её ухмылка становилась всё шире и шире, казалось, не фини вот-вот вывихнет себе челюсть. Она смеялась надо мной, над тем, как легко я поверил в её обман. И впрямь. С какой стати нефини быть здесь? За много сотен миль от нашего дома более вероятно, что какой-то охотник за головами из Джентеп случайно попал в плен к религиозным фанатикам, а теперь разыгрывал перед нами спектакль, ожидая подходящей возможности меня убить. Несколько вещей произошли одновременно. Гиена встала, несмотря на раненую лапу, и рычала на меня. Рейчес тоже подскочил, готовый кинуться на гиену. Его шерсть окрасилась в тёмно-красный цвет. Нефения смотрела на мои руки. Я опустил взгляд и увидел, что сунул руки в мешочки на поясе, сам того не заметив. Келен, что ты делаешь? Это я, Нефения. Неверный ответ, сердито сказал я. Теперь её зовут Нефария. Я вытащил по щепотке порошков, красного и черного, и сжал их в пальцах. «Итак, кто ты на самом деле?»